Глава четвертая. Начинается новый день. Звенит ненавистный будильник. Сегодня не только дочке не хочется вставать, но и я бы носа из-под одеяла не высунула. Пусть увольняет за прогулы, мелькает трусливая мысль. Лишь бы опять с ним не встречаться. Это так больно. Я думала, что перешагнула через эту любовь, что наглухо закрыла эту дверь в своем сердце. Но хватило одного безразличного взгляда темно-серых омутов, и все. Все всклыхнулось вновь. С трудом разлепляю глаза. Я полночи беззвучно проплакала. Плютусь в ванную и встаю под душ. Нужно хоть как-то взбодриться, пока доченька спит. Ловлю себя на том, что всерьез обдумываю смухлевать больничным. Написать по-собственному, и пока поболею, как раз в две недели выйдут. Нереально. Никто мне не даст больничный. Выключаю воду, беру полотенце. Не кстати вспыхивает картинка, как мы вместе принимали душ. По телу тут же прокатывается дрожь. Фантомно ощущаю, как его горячие руки скользят по ребрам вверх, распыляя, лаская, выше, груди. Резко трясу головой и закутываюсь в полотенце. Неуместное воспоминание. Очень надеюсь, что ястребова я больше не увижу. У него целый холдинг. Пусть сидит в своем кабинете на верхотуре, как настоящий ястреб. Пусть клюет конкурентов, а меня оставит в покое. Сегодня я выбираю простое серое платье и бежевые балетки. Волосы в пучок. Я даже на праздники волосы теперь не распускаю, всегда закалываю. И причиной этому не только цепкие ручки доченьки. И косметикой перестала пользоваться, да и все яркие наряды выкинула. Бужу дочку. Под недовольное обурчание уговариваю ее собираться в садик. Дует губки, но послушно забирается на стул, чтобы я сделала ей хвостики. Волосы у моей крохи лишь чуть светлее, чем у отца. А потом у нас происходит заминка. «Нет!» — топает ножкой. «Вчера приготовили яркую футболку и шортики, но принцесса хочет надеть юбку». Время уходит на споры, но мы договариваемся. В итоге на остановку я бегу, и перед носом уходит автобус. Жду следующий, и опять пробежка. Выдыхаю только в лифте. Вот вроде бы твердо решила уволиться, а опоздать все равно боюсь. В офисе оживление. Коллеги взбудоражены с самого утра. «Катя!» — подлетает ко мне Таня. «Зря ты вчера так рано ушла. Душевно посидели». «Ну кто бы Машеньку из садика забирал?» Привожу свой аргумент. Иду к своему столу. «Скучная ты!» — сзади идет Таня. Я полночи вздыхала по этому ястребову, но все же о нем так мало инфы и фоток мало. Мужик просто огонь. Еще какой. Сожжет и не заметишь. А потом тебе пинка и женится на фифе. Мелькают мысли. Отключаюсь от болтовни. Нужно доделать набросок. Заказчику глубоко фиолетово, что у меня на душе творится. Он результат хочет. Запускаю комп, погружаюсь в работу. Вчера вечером была слишком не в себе, чтобы сделать хоть что-то. А женская часть нашего коллектива перемывает косточки ястребову. У него такой взгляд, мурашки по коже. Такой мужик, вот бы хоть разочек. Да я чуть из белья не выскочила. Глупышки. Много нас таких было. Одежда сама падала по мановению пальца. Только вот женятся эти боссы на дамочках своего круга. Она столько использует. Любовь сказочки для дурочек вроде меня поверила, отдала сердце, а он его просто раздавил подошвой своего начищенного брендового ботинка. Вставляю в уши наушники, чтобы не слышать этих разговоров. Врубаю попсу. Знаю, что ястребов ее терпеть не может. Для меня как раз то, что нужно. Так проходит несколько часов. А потом в нашем офисе появляется незнакомый мужчина в деловом костюме. «Добрый день!» — улыбится Лида. «Добрый. Я от Ястребова», — не ведется на ее улыбку мужчина. «Мне поручено помочь с переездом». И все затихают. Все внимание переключается на мужчину. Он не столь впечатляющий, как Ястребов, но все равно сразу видно — важная фигура. «Меня зовут Морозов Виталий Сергеевич. По всем вопросам переезда и интеграции в холдинг можно обращаться ко мне». И что нам сейчас делать? Евгений наш ведущий дизайнер. Мужчина серьезный и спокойный. Собирать вещи. Пожимает плечами, обтянутыми дорогой тканью пиджака. Достаточно собрать документацию и личные вещи. Не знаю, цветы что ли. Оргтехника вам не понадобится. Подготовлено все необходимое и на самом высоком уровне. Он проходит по кабинету. Разглядывает принтеры и плоттер. Смотрит на мониторы на столах. Что, не отвечает высоким стандартам Ястребова? Не отвечает, знаю. Или мы подтянемся под требования Артура, или нас выкинут. Интересно, а губы силиконом накачать не потребует? Мысль глупая, и я тихонечко фыркаю. Это нервная. Завтра прибудут грузчики и машина, говорит после паузы морозов, а за вами пришлют автобус. Какая забота! Закатывает глаза Софья. Артур Германович желает, чтобы отдел как можно быстрее влился в работу. Полноценно, подчеркивает Морозов. Советую не терять времени. И все будто только этой командой ждали. Начинают хлопать ящиками столов, кто-то идет к шкафам. А кто будет разбирать вещи у Аркадьича? Растерянно спрашивает Лида. Вы же офис-менеджер, разворачивается к ней Морозов. Лида медленно кивает, хлопает глазами. Вот вы этим и займетесь. Лида недовольно кривится, но противоречить не решается. Под внимательным взглядом этого морозова цокает кабинет Аркадича. Наблюдаю, как Лида походкой породистой кобылки вышагивает в сторону кабинета. Это так забавно, что впервые за день губы растягиваются в улыбке. Местная звезда сегодня разоделась так, что сама себя превзошла. Неужели опять ожидала приезда самого высокого начальства? Зря. «Что-то я боюсь». К моему столу подошла Таня. «Я не готова вот так сразу переезжать». Можно подумать, нас кто-то спрашивал, фыркнув дергая ящик стола со всякими мелочами. «Ну и как все тащить? Нельзя было предупредить заранее. Хоть бы какие коробки дома поискала». Не успеваю закончить свою гневную речь, как появляются двое мужчин со стопкой сложенных коробок. Предусмотрительный какой! Таня выгибает бровь. Морозов начинает командовать, и в кабинете все приходят в движение. Содержимое шкафов складывается по коробкам и подписывается. Да еще и гора мусора растет в углу. Это же сколько накопилось. А если бы не облачное хранилище, то давно бы бумаги из кабинета нас выжили. Я складываю в небольшую коробочку личные вещи, освобождая ящики стола. Беру в руки рамку с фото, на котором мы с ветерком вдвоем. Это точно нельзя брать в новый кабинет, поэтому убираю рамку в сумку. Пусть дома стоит. Обживаться в новом кабинете я не собираюсь. Быстро заканчиваю с упаковкой и возвращаюсь к работе. Время от времени бросаю взгляд на грузчиков, уносящих коробки. Прищуриваюсь. Эта забота кажется издевкой. Почему-то уверена, что такой приказ отдал Артур, хотя было бы логичнее, если Морозов. Ему же поручили нас перевести. «Напоминаю, оргтехнику упаковывать не нужно», громко напоминает Виталий Сергеевич. «И сегодня рабочий день до полпятого, потом необходимо освободить кабинет». «Какая щедрость!» — закатывает глаза Софья, а потом томным голосом спрашивает. «А эту щедрость кто оплачивает?» И глазками на Морозова «Хлоп-хлоп». «Полтора часа не будут считаться прогулом», — успокаивает ее Морозов. «Но завтра к девяти все должны быть здесь на парковке». «Обязательно», — гаркает Софья и опять поворачивается ко мне. «Заботливый какой. А ты уже все?» «Ага», — киваю. «Сейчас кое-что доделаю и могу быть свободна». «Новый босс мне нравится все больше и больше», — улыбается Софья. Все у него четко. «Ой, Софушка», — вздыхаю вполне искренне, «как бы нас ни того, не загоняли до полусмерти». Подруга на это отмахивается. «Ну-ну, будет всем сюрприз, если подумали, что ястребов шутит». Не прощает нарушение дисциплины и неповиновения приказам. «Как хорошо, что я все же увольняюсь». Но пока эту мысль коллегам не озвучиваю. Уже бы написала заявление, но просто не знаю, кому теперь его подавать. Наверное, сразу же в HR-холдинга. Кабинет постепенно пустеет. Даже цветы и те уже уносят. Я заканчиваю работу и выключаю компьютер. Немного с грустью окидываю уставший неуютным кабинет. Завтра мы уже сюда не поднимемся. Коллеги тоже расходятся. Никто не упускает возможности уйти пораньше. Одна Лида готова трудиться в поте лица, Но и ее Морозов отсылает короткой фразой. Без вас закончим. До свидания. Обиженная Лида цокает клифтом под смешки коллег. Я прощаюсь с подругами на крыльце бизнес-центра и не спеша иду на остановку. Солнце еще прилично припекает, поэтому покупаю себе мороженое. Можно не бежать бегом, чтобы успеть в садик, а насладиться прогулкой. Выкинуть хоть ненадолго мысли о том, что нас с дочкой ждет. Пропускаю свой автобус, потому что с мороженым в салон нельзя, но время есть, и я спокойно жду следующий. Скольжу взглядом по улице. Немного грустно от того, что завтра я приеду сюда в последний раз. И тут взгляд цепляется за огромный черный джип. Мне кажется, что я видела его вчера здесь же. Из-за солнца не могу разобрать номера и увидеть того, кто сидит за рулем. «Ну ты и дурочка», — проговаривает внутренний голос. «Конечно, ты видишь этот джип здесь» если его владелец работает в этом бизнес-центре. Просто до этого внимания не обращала. Да, это логичное объяснение, а я просто нервничаю. Этих дорогущих машин здесь просто полно. Смотрю вслед удаляющемуся монстру и чуть не пропускаю свой автобус. Чертыхнувшись, вхожу в салон, занимаю место у окошка. Вот так бы постоянно с работы ездить, не толкаясь с другими пассажирами. Пока еду, обдумываю, чем бы нам с дочкой заняться. В итоге решаю, что мы куда-нибудь сходим, а потом дома будем вместе готовить ужин. Кроха очень любит мне помогать. Правда, после помощи ветерка обычно нужна большая уборка, но так смешно наблюдать за тем, как она маленькими пальчиками пытается что-нибудь слепить из теста. Морщит забавно носик и сопит, когда тесто лепнет к пальчикам и не хочет сниматься. Киваю себе, соглашаясь с таким планом. Дочка пищит от радости, когда забираю ее из садика и идем в детскую комнату. Там она носится и бесится от души, а потом дома, когда помогает с ужином, усыпает весь пол мукой. Непоседу нужно искупать и уложить. Думала, что дочка долго не уснет, но она буквально вырубается, стоит ее голове коснуться подушки. Целую в лобик и иду убирать разгром. Потом душ и нужно выбрать, что надеть завтра. Готовлю тонкие бежевые брюки и желтую блузку без рукавов. Потом вспоминаю, что в сумке все еще лежит фото. Достаю и ставлю на полочку в комнате. А больше нет у меня таких вещей, чтобы можно было узнать о наличии ребенка. За весь день я так устала, что меня тоже быстро уносит в сон. Удивительно, но даже без сновидений.